Глава восьмая Князь Атраксиса — Предатель! — закричал Моргар, занося руку для удара. Мист уклонился от атаки в последний момент. Казалось, будто он до последнего сомневался, стоит ли ему вообще двигаться с места. — Так это в самом деле ты, Моргар? — попытался завести разговор Мист. Однако князь не давал ему даже малейшей возможности вставить слово, гоняя демона по всему залу. При каждом движении тело миста странно похрустывало, будто он только что пробудился после долгой спячки и сейчас разминал затекшие мышцы. Моргар же, в отличие от своего соперника, наоборот, был разгорячен чередой схваток и находился на пике формы. Демон туманно только и успевал блокировать клинком атаки когтей, постоянно отступая от рассверепевшего князя. «Подожди, дай, дай секунду!» Мист не оставлял попыток достучаться до князя в коротких перерывах между ударами. Но Моргар не слушал. Его взгляд застилала ненависть, и перед собой он видел лишь подлого предателя. Не жалея себя, князь наносил все новые удары в надежде пробить защиту Миста. И в конечном итоге ему это удалось. Моргар зацепил правое плечо противника, и Мисту пришлось опустить меч, который внезапно стал для него слишком тяжелым. — И что? Просто убьешь меня? — отчаянно крикнул раненый демон. — Скажи хоть что-нибудь! — — Мне нечего сказать тому, кто нарушил обещание, — полным гнева голосом прошипел Моргар. — А что я нарушил? Расскажи мне об этом, ибо я не понимаю, о чем ты говоришь. Князь окончательно вышел из себя после этих слов и закричал. — Что ты сделал? Что ты сделал? Ты занял мой трон! «Ты отнял мое княжество, ты послал своих прихвостей убить меня, когда я вернулся домой!» «Я ничего этого не делал!» — решительно возразил Мист. «Я стерег твои владения, как и должен был, сидя на троне!» — ехидно передразнил Моргар. «А ты думаешь, мне самому это нравилось?» — накинулся в ответ Мист. «Ты куда-то пропал!» А мне нужно было делать вид, что все в порядке. Как мне следовало поступить? Пришлось притворяться тобой, иначе бы здесь началась грызня между демиургами. Ну, по правде, в итоге все равно пришлось бы их убить. Но я смог продержаться гораздо дольше, чем можно было рассчитывать. И я обязан в это поверить?» — усмехнулся Моргар. «А почему же тогда на меня напали, когда я здесь появился? Раз ты всего лишь стерег трон в мое отсутствие, то почему не уступил обратно?» «Лишь несколько минут назад я узнал, кто именно проник на Атраксис. До этого я пребывал в уверенности, что кто-то посторонний нашел способ обойти мою защиту». А когда до меня дошли слухи, что пришельцы убивают местных, я немедленно начал готовиться к войне, даже собрал всю свою силу, рассредоточенную по Атраксису. Хочешь — вель хочешь — нет, но я не отбирал твой трон. — Я охранял его от всех остальных! Моя едва живая оболочка просидела на нем все то время, что тебя не было. Пока с помощью остальных своих сил я сторожил проход и погружал мир в спячку. Спячку!» Не понял, князь. «Я покрыл с туманом, чтобы ограничить перемещение демонов и смертных. Вдобавок я мог почувствовать если в одном месте соберется слишком много душ и отправить туда королевский отряд. Все, все ради сохранения мира и порядка, так что не смей говорить мне, будто я предатель!» Повысил голос Мист. «Я до конца исполнял свой долг! Если все так, все так!» Твердо заверил Мист. «А теперь, князь, Вернись на свое законное место!» Демон отошел в сторону, пропуская вперед Моргара. Тот постоял несколько секунд, изгоняя из разума последние сомнения, после чего шагнул к трону и величественно воссел на него. «Какое приятное! Давно забытое чувство!» — выдохнул князь. «Да!» «Я теперь дома!» Мист опустился на колени. Его примеру последовали легионеры, столпевшиеся у входа в тронный зал и не принимавшие активного участия в поединке между демонами. «Какие будут приказы?» — спросил Мист, на несколько секунд опередив Центуриона уже было открывшего рот. «Ну что ж, дай-ка подумать». Моргар подпер рукой подбородок, делая вид, будто бы он пребывает в глубокой задумчивости. — Но для начала... Князь не успел закончить. Внезапно в проходе появился незнакомец, который с вызовом смотрел на демона, сидящего на троне. В этом взгляде было так много дерзости, что Моргар не сразу-то и понял как ему именно следует реагировать на незваного гостя. — Кто ты такой и откуда? — наконец-то спросил князь. Пожалуй, это был самый правильный вопрос, но вот прозвучал он как-то глупо, совсем не по-княжески. Очевидно, незнакомцу это тоже показалось забавным, потому что он вышел вперед и отвесил потешный поклон со словами. «Имя мне Акера Машеро, и я князь Саграта». Сагрот, Это где?» Попытался припомнить Моргар, но безуспешно. «Мир в паре секторов отсюда. Ты мог не узнать его, потому что свое новое название он получил совсем недавно». «А, -а, -а ясно». Слабо кивнул князь. «Однако ты до сих пор не объяснил мне, какое дело привело тебя на Атраксис». «Честно говоря, так сразу и не объяснишь. Развел руками Машеру. Все довольно запутанно. Начнем с того, что я, как и ты, кандидат на титул седьмого владыки». Услышав это, Моргар еле заметно напрягся, крепче сжав подлокотники. «И ты пришел сюда, чтобы...» — начал князь. «Чтобы узнать, насколько ты силен», — закончил Акера. «Я понятия не имею, как будут оценивать кандидатов, но вот интуиция мне подсказывает, что в конце останется только один». Самый сильный. Ты не заблуждаешься в своем предположении. Осторожно ответил Моргар. Это замечательно, улыбнулся Машара. Значит, ты не против, если мы сойдемся в схватке и прямо сейчас решим вопрос между нами. Князь медленно поднялся с трона. Стоя на возвышении, и без того могучий демон стал казаться еще огромнее. «Нет. Правило, запрещающего кандидатам сражаться до испытания. Однако среди владык это не приветствуется. Если один из нас погибнет, на его место просто подберут нового. И в чем тогда смысл нашего поединка?» «Смысл есть», — возразил Акера. Твой владыка выбрал именно тебя. Значит, ты самый могучий демон на его стороне. Я хочу выяснить, какой силой обладают по-настоящему опасные князья. Лонгрен, пристально наблюдавший за Машера, еле заметно кивнул одному из легионеров, и тот с нечеловеческой скоростью сделал выпад в сторону Акеры. Широкое лезвие должно было снести выскречки голову с плеч. Однако Машера увернулся в последний миг, одновременно с этим вынимая меч из ножен. Ответный удар последовал настолько быстро, что легионер даже не успел заметить лезвие катаны, прочертившее широкую полосу на панцире воина. — Против моих людей тебе потребуется оружие получше, — хмыкнул Центурион, насмешливо косясь на меч Акеры. — Есть что-то лучше, чем это. Бросил в ответ Машера, указывая пальцем в сторону пораженного легионера. Броню воина будто бы начала разъедать мощнейшей кислотой. От места небольшой царапины расползалась коррозийная пленка, пожиравшая металл словно вирус. Вскоре разложение перекинулось на плоть легионера. Он отчаянно кричал, но ничто уже не могло спасти его. В конечном итоге воин полностью растворился, словно его никогда и не существовало. На все про все ушло меньше минуты. «Что это было?» — пытался понять Лонгрин, сверля взглядом Акеру. «Подойди ближе и узнаешь», — с вызовом произнес Машера. Лонгрин не стал колебаться и поднял оружие, однако в этот же миг Центурион был остановлен властным приказом Миста. «В сторону! Он слишком опасен для вас!» С ним должен сразиться сильный демон. Точно, — утвердительно кивнул Акера. Пусть ваш князь на минутку оторвется от трона и покажет, чего стоит. Дерзкий глупец. Из клубов тумана в руке миста материализовался меч, И он мгновенно ощутился под лимашера с занесенным оружием. Два клинка столкнулись с оглушающим звоном. Несомненно, оба демона в совершенстве владели мечом. За плечами у миста лежали столетия жестоких войн. Акера же вырос в клане выдающихся мечников и с детства осваивал смертоносное искусство. После первого обмена ударами дуэлянты уже составили краткое мнение друг о друге. Они понимали, что их силы примерно равны, а значит победу одержит тот, кто сумеет переиграть врага в битве умов. Пусть для стороннего наблюдателя схватка между демонами казалась беспорядочной чередой ударов, но на самом деле оппоненты двигались с филигранной точностью, как будто разыгрывали между собою невероятно сложную и многослойную партию. Каждый шаг имел значение, каждое движение кисти и изгиб локтя пытались донести что-то до противника. Чаще всего это был некий обман. Попытка ввести врага в заблуждение и заставить его совершить необдуманный поступок. Однако среди фальшивых выпадов всегда скрывался настоящий удар. И почувствовать его приближение было вопросом жизни и смерти. Поединок длился не более пары минут. Однако за это время два демона успели уже бесчисленное количество раз сойтись друг с другом, чтобы через несколько мгновений вновь разойтись ради короткой передышки перед очередным обменом ударами. Но внезапно удача оказалась на стороне Миста, и ему удалось кончиком меча задеть плечо Акеры. Рана была неглубокой, однако маленькая победа придала демону уверенности, и он продолжил наседать с удвоенной силой. Машеру пришлось уйти в оборону, и спустя некоторое время это дало о себе знать. Утратив инициативу демон Грома, получил еще несколько царапин. Однако хуже всего было то, что Мист постепенно загонял его в угол, лишая пространства для маневра. — Это был хороший бой, — сказал Мист. — Но он подходит к концу. — Только если у тебя хватит сил его закончить. Решил поддразнить противника Акера. Машера явно находился не в выигрышном положении, и его бравада казалась неуместной. Мист решил не затягивать бой и занес меч для финального удара. Подобрав нужный угол атаки, он вложил в выпад ровно столько силы, чтобы движение получилось идеально смертоносным. Мист ожидал, что Акера сможет частично парировать удар. Но это было неважно, ведь своей контратакой тот, наоборот, лишь направит острие, Прямо себе в сердце. Лезвие устремилось вперед, и уже через мгновение нашло свою цель. Однако клинок угодил совсем не туда, куда рассчитывал мист. К его великому удивлению, Машера даже не попытался остановить удар. Наоборот, он позволил мечу глубоко погрузиться в тело. Целую секунду мист пытался осознать, что же произошло, и тем самым даровал противнику драгоценное мгновение — в котором тот так нуждался. Воспользовавшись паузой, Акера отвел катану в сторону и аккуратно протолкнул лезвие между сочленениями брони демона. Мист отшатнулся в сторону, но было уже поздно. Проклятие меча перекинулось на его плоть, разъедая ее с ужасающей скоростью. Из-за невыносимой боли ему пришлось опуститься на колени. Судорожно подергиваясь мист, повернулся к Моргару, сидящему на троне, и между ними произошел едва уловимый обмен взглядами. Несмотря на то, что два старых друга не произнесли ни единого слова, они успели сказать все, что хотели. Я понял. Коротко кивнул мист, крепче сжимая меч. В один миг. Демон превратился в туман, чтобы тут же материализоваться за спиной у Машера. Как бы ни был хорош Акера, даже ему было не под силу увернуться от столь внезапной атаки. К тому же полученная рана сильно замедляла мечника, поэтому мисту не составило труда вонзить клинок туда, где у врага должно было быть сердце. Легкая броня Машера едва ли могла остановить тяжелые лезвие. Пластина лишь незначительно изменила угол атаки, благодаря чему клинок слегка отклонился и прошел в нескольких сантиметрах от того, чтобы оборвать жизнь Акеры. Совершив свой последний выпад, мист без чувств повалился на пол и вскоре был полностью поглощен проклятием. Маша же кое-как смог вытащить вражеский меч, но затем шатающийся походкой отступил к стене, после чего медленно съехал по ней, оставляя кровавый след. «Ты!» — потряс кулаком в воздухе Моргар. «Ты убил Миста! Убил его!» Князь поднялся с трона и грозно рыча направился к Машера. Кровеносные сосуды под его полупрозрачной кожей начали стремительно набухать. И вот уже Моргар превратился в багряного монстра, нависшего над неподвижным Акерой. «Не надейся, что все кончится быстро», — предупредил князь. «Когда я закончу, ты будешь умолять меня забрать твою жизнь. Кстати, кто твой владыка?» Хотелось бы знать, кому отправить останки, и готов дать руку на отсечение, что это Рафаэль. Только такой подонок, как он, мог найти себе кандидата подстать Однако Моргар так и не услышал ответ. Внезапно где-то под замком прогремел мощный взрыв, от которого содрогнулась вся крепость. Князь быстро огляделся по сторонам и заметил, что чего-то не хватает, вернее, кого-то. Варис куда-то исчез. И Моргар даже не мог вспомнить, как давно это случилось. Конечно, нельзя было утверждать наверняка, но почему-то князь был уверен, что пропажа демона имеет прямое отношение к взрыву. «Центурион, оставь двоих людей сторожить нашего гостя!» «Все остальные пойдут со мной, чтобы узнать, в чем дело!» «Слушаюсь!» — ответил Лонгрин. Он вывел из строя двоих легионеров и приказал им следить за Машера. Затем Центурион отправился следом за княтьем, ведя за собой остатки отряда. У Лонгрина было нехорошее предчувствие. Однако свои мысли он решил оставить при себе. Ему на личном опыте было известно, как сильно демонам не нравится, когда смертные говорят без спроса. И вот сейчас как раз был тот момент, когда стоило промолчать. Варис только что смог незаметно улизнуть из тронного зала. Как только Моргар бросился на место, хитрый демон понял — это его шанс. Пока легионеры были отвлечены, Варис незаметно покинул зал, а затем, оказавшись в коридоре, немедленно отправился в подземелье замка. Спускаясь вниз, демон пытался вспомнить тот день, когда спрятал бич демонов. В то далекое время ему приходилось действовать гораздо осмотрительнее, ведь замок Моргара был полон его приспешников. Сейчас же он просто шел по пустым коридорам и лестницам, так, словно был здесь хозяином. Довольно быстро Варис добрался до небольшой неприметной дверцы, ведущей в подземелье. Деревянные доски уже практически сгнили, поэтому хватило небольшого толчка, чтобы дверь развалилась. Войдя внутрь, демон кашлянул, и из его глотки вылетел рой отвратительных на вид насекомых источавших слабое болотно-зеленое сияние. Пускай противно, гудящий рой давал света меньше любого факела, однако этого было достаточно, чтобы идти вдоль изъеденных гребком стен и не спотыкаться о куче мусора. Да, подземелье заметно изменилось с тех пор, как Варис был тут в последний раз. Он даже стал всерьез опасаться, а не погребло ли артефакт под завалами. Настолько запущенными оказались подземные ходы. В этот момент демон оказался перед развилкой, очень важной развилкой. Путь направо вел в тюремные камеры, куда Варису идти совсем не следовало. А вот левый проход скрывал за собой погреба, где Моргар когда-то хранил ценные трофеи и драгоценности. Лично Варис не понимал, зачем князь прятал сокровища неподалеку от заключенных. Возможно, Моргару просто нравилось навещать узников после того, как убеждался в сохранности своих богатств. Когда Варис думал, где спрятать бич демонов, ему сразу показалось интересной идеей скрыть его среди других сокровищ. Это было единственное место, где не станут слоняться посторонние, так еще и сам Моргар, не осознавая того, выступит в роли стража артефакта. Как только Варис в первый раз оказался внутри сокровищницы, он сразу же начал думать, где лучше разместить бич демонов. Проще всего было бросить артефакт в кучу демонита. Однако не было гарантии, что однажды князь не затеет войну, и демонит не отдадут в обмен на оружие. Не-не-не-не, требовалось что-то понадежнее. Тогда Варис обратил внимание на полсокровищницы и заметил, что он может без особого труда вынуть один из камней и положить под него артефакт. Так демон в итоге и поступил. А заодно подложил еще одну небольшую реликвию, ну, чтобы в случае чего активировать бич демонов на расстоянии. Варис распахнул дверь сокровищницы, и его сердце сжалось от боли. Комната оказалась абсолютно пустой. Остались буквально лишь голые стены. Однако он быстро взял себя в руки, Разумеется, сокровищницу могли уже несколько раз опустошить за то время, что Атраксис находился в изоляции. Да и вряд ли Мисту было легко поддерживать порядок в княжестве. Но для Вариса имело значение лишь то, по-прежнему ли бич демонов находится там, где он когда-то его оставил. Демон присел на пол и стал шарить руками по камням. За прошедшие столетия они изредно забились землей и определить нужные оказалось крайне непростой задачкой. Разозлившись, Варис принялся вырывать камни один за другим, и где-то под десятым он наконец-то обнаружил почерневший от земли артефакт, который так долго искал. Дрожащей рукой Варис поднял бич демонов, но в этот же миг услышал за спиной какой-то металлический ляск. «Эту штучку мы заберем» произнес краснолицый демон, целясь из огромного пистолета в район головы Вариса. Позади него стояли еще двое, оба носили красные рогатые маски. «Вы бесы!» — спросил первое, что пришло в голову Варис. «Ой, смотрите, какой догадливый!» — хохотнул Бастер. «Но раз ты такой умный, то, наверное, не станешь создавать проблем». Я дам то, что мы хотим. Ни за что! Варис прижал к груди бич демонов и даже повернулся к бесам спиной. Ай, все-таки он тупой, парни. Группа бросил своим подельникам бригадир. Значит, нашпигуем его свинцом. Увеличим, так сказать, вес этого придурка в обществе. И не дожидаясь ответа остальных, Бастер первым спустил курок и замкнутое помещение наполнилось грохотом выстрелов. Рорж и Ривус не заставили себя ждать и поддержали бригадира огнем. В один момент Варис оказался под ураганным обстрелом, пусть его сухое тело и не являлось удобной мишенью. Плотность огня была столь высокой, что шансов избежать попадания просто не было. Крупные пули вырывали целые куски гнилого мяса из плоти демона, превращая того в настоящее решето. Выплевывая зеленую слизь, Варис прислонился к стене и протестующе поднял левую руку. Сто... — Стой! Я... Я все понял! Хватит! Выстрелы стихли, и Бастер вновь обратился к демону, не опуская при этом оружие. Значит, ты будешь паинькой и сделаешь все так, как мы говорим? — Да, конечно! охотно кивнул варис только не стреляйте он медленно заковылял в сторону бригадира, оставляя след из густой зеленоватой крови и без того неприглядный демон стал выглядеть совсем мерзко из за больших влажных ран уродовавших его больную плоть пока он приближался к бесам висящие куски мяса пытались вернуться на свое место что со стороны придавало его облику еще больше жути. «Какие гарантии, что вы не убьете меня, когда я передам артефакт?» Внезапно спросил Варис, остановившись буквально в шаге от бастра «Гарантии? Никаких. Но ты должен знать, что за твою жизнь нам никто не платил. Так что лично я не вижу причин тратить на тебя патроны. А вы, парни...» Бригадир обернулся к бесам те даже не пошевелились в ответ что можно было истолковать миллионом способов однако бастер увидел в этом знак согласия ну вот видишь им до тебя тоже никакого дела нет отдавай кубик и мы разойдемся я хочу сделку с неожиданной твердостью заявил варрис вы все должны пообещать что не тронете меня «Но ты же понимаешь, что нам проще тогда просто убить тебя!» — с угрозой спросил бригадир. «Любой уважающий себя демон знает, что заключать сделки с незнакомцами — гиблое дело. Очень легко обещать что-нибудь такое, из-за чего отправишься в небытие». «Я хочу сделку!» — с безумным огнем в глазах повторил Варис. — Ой, жаль! — вздохнул Бастер. — А ты ведь мне даже начинал нравиться! И бригадир приставил оружие к колбу демона. Но перед тем, как он успел спустить курок, Варис внезапно поперхнулся и выплюнул кусок слизи. Плевок угодил прямо в лицо Бастеру, и тот отшатнулся, пытаясь стереть противную жижу. — Тварь! Пристрелю! — Взревел бригадир, однако затем как-то странно покачнулся и оперся о ближайшую стену. С ним происходило что-то странное. На Бастера нахлынула невероятная слабость. Он настолько размяг, что его практически перестали держать ноги. Почуяв угрозу, бесы вновь открыли огонь. На этот варис не устоял, и его изрешечённое тело свалилось на пол неподалеку от бригадира. Демон до последнего сжимал в руках артефакт. Даже когда он перестал подавать признаки жизни, бич демонов все равно оставался зажатым в кулаке Вариса. «Да, — Так... так тебе, ублюдок! — Прохрипел Бастер. Бригадир все еще не мог подняться. Пожалуй, наоборот, его состояние только ухудшалось. — Эй, ребята, помогите мне встать! — — прокричал Бастер. Однако бесы практически не обращали на него внимания. Рорж вырвал из мертвой хватки Вариса заветный кубик и только после этого удостоил бригадира пренебрежительным взглядом. — Прости, но дальше мы пойдем порознь, — сказал Рорж. — Ты неудачник, и я больше не хочу оставаться рядом с тобой. А вот рядом с этой вещицей очень даже хочу!» И бес покрутил в руках бич демонов. «Даже представить боюсь, сколько за эту штучку можно будет выручить демонита!» «Стой! Вернись!» — прошипел опухшим языком Бастер. «Ты не можешь уйти! Мы одна бригада!» «Ну что ж, ха-ха-ха! <свят> «Э, считай, что я уволился!» — расхохотался Рорш. «Заявление пришлю попозже. По почте!» Предатель напоследок ехидно ухмыльнулся бывшему бригадиру и махнул рукой Ривусу. Тот, сохраняя столь свойственное ему безразличие, молча пошел следом за Роршем. К этому моменту зрение уже практически покинуло Бастера. И о том, что бесы покинули сокровищницу, он узнал только благодаря звуку закрывающейся двери. Со стоном полным боли и ненависти бригадир растянулся на полу. Он безумно колотил рукой по стене, разбивая пальцы в кровь, но даже эта боль не могла сравниться с тем, что Бастер чувствовал в душе. — Таких союзников и врагу не пожелаешь. Внезапно раздался чей-то голос. Бригадир не сразу понял, что это был Варис, который, по-хорошему, уже должен был быть мертв. С другой стороны, его скверно продолжало действовать на беса, а это было бы невозможно, если бы демон умер. а, -а, -а смешно тебе, да? — простонал Бастер, повернув голову в сторону Вариса. — Однако ты в дураках тоже, как и я. Твою игрушку забрали, а тебя самого кинули здесь со мной. О, -о, -о они далеко не уйдут!» Тихо засмеялся демон. Х -х -х -х -х -х. У них, у них в руках артефакт, буквально кишащий болезнями. Я позаботился об этом. Первые симптомы уже должны были проявиться. Ах ты хитрый засранец! крикнул бригадир, однако закашлялся и что-то неразборчиво прохрипел. О, ты уже на грани! — с нескрываемым удовольствием констатировал Варис. — Вижу, мой состав сработал так, как надо. Не буду больше надоедать. Полагаю, тебе есть о чем подумать перед смертью. Демон уже практически полностью восстановил свое тело и решительным шагом направился к двери. Однако уже у самого выхода остановился, услышав странный щелчок. Варис обернулся и увидел, как Бастер сжимает в руках бомбу с коротким фитилем. Совершенно неизвестно, откуда бес достал этот предмет. Но прямо сейчас он щелкал ногтем возле фитиля, пытаясь выбить искру. «Даже не думай!» — закричал Варис, но было поздно. Искра побежала по фитилю, и когда до взрыва оставались считанные секунды, бригадир бросил бомбу в демона. А затем прогремел взрыв. Рорж едва успел покинуть подземелье, как позади что-то взорвалось, и дрожь прошлась по всему замку. Какого дьявола? Вырыгался бес, однако довольно быстро догадался, в чем причина, и продолжил. А-а-а, это наверняка бастер. Ну, что еще ждать от порохового демона? Этот Пройдоха буквально гадил взрывчаткой. Ха -ха -ха -ха. Видимо, решил достать нас хотя бы так. Только он, малех, опоздал. И, не желая терять времени, Рорж направился к выходу из замка. Однако внезапно у него в глазах потемнело, и ему пришлось опереться на стену, чтобы не потерять равновесие. «Что со мною происходит?» — удивленно пролепит бес заплетающимся языком. Э «Это...» но он не договорил. Силы покинули Рорша, и он плащмя упал на землю. Из его ладони вывалился бич демонов, который поблескивал тусклым зеленым свечением. Ривус аккуратно подошел к артефакту, однако и не подумал взять кубик в руки. Какое-то время он разглядывал артефакт, после чего оторвал кусок от своей одежды и завернул в него бич демонов, не позволяя Кубу даже на мгновение соприкоснуться с кожей. «По — Помоги мне! — жалобно простонал Рорж. Все его тело ужасно болело и с каждой секундой становилось только хуже. Однако Ривус бросил лишь короткий взгляд в сторону напарника, а затем очень медленно, словно каждый звук требовал от него усилий, произнес — — Тебе не повезло. Твоё тело пожрет демоническая зараза. Я бы покончил с твоими страданиями. Но мне лень. — А ну стой! — приподнялся на локтях Рорж. — Ты не можешь просто так уйти! Вообще-то... Я присоединился к вам только за тем, чтобы убить при первой же удачной возможности и получить за это награду. Однако я рассудил, что вы вполне прикончите сами себя, и мне не придется ничего делать самому. А я очень не люблю делать что-то необязательное. Такова уж моя природа». Сказав это, Ривус зашагал прочь с плотно завернутым в ткань артефактом. Рорж хотел было что-то крикнуть ему во след, но в итоге решил поберечь силы и просто крепко стиснул зубы, сопротивляясь приступам болезни. Спустя несколько минут, которые показались бесу вечностью, он внезапно услышал какое-то шуршание неподалеку. Вскоре шуршание превратилось в шаги, и из подземелья показался Варис, с ног до головы покрытый пылью. Первой мыслью Рорша было замаскироваться, полностью слиться с местностью, как он умел, и дождаться, пока демон уйдет. Однако бес уже находился на пороге смерти, и идея скрыться показалась ему бессмысленной. Варис заметил развалившегося на полу Рорша, и его сморщенный рот исказила ехидная улыбочка. «А, вижу, мой подарок дошел. А что второй? Он тоже подцепил болезнь?» Бес повернулся лицом к демону и сказал. «Негодяй оказался умнее. Твоя зараза на него не подействует, а он покинет Атраксиса вместе с бичом демонов». «О, хо -хо -хо, этого я ему не позволю», — пообещал Варис. Надеюсь, тебя утешит осознание того, что напарник, бросивший тебя, умрет более жуткой смертью, чем ты. И демон, расхохотавшись, покинул Рорша. Однако уже через несколько минут сверху послышались шаги, и спустя минуту появился небольшой отряд легионеров во главе со страшным багровым чудовищем. На этот раз Рорж решил не испытывать судьбу и все-таки применил маскировку. Он едва ли мог объяснить, чего именно испугался, но внутреннее чутье подсказывало, что сейчас ему лучше не попадаться никому на глаза. Как бес и надеялся, вооруженная группа не стала долго задерживаться на месте и ушла в ту же сторону, куда отправился Варис. С облегчением Рорж снял маскировку, отнимавшую у него последние силы, однако тут же потерял сознание. Без больше не мог сопротивляться болезни, и теперь его гибель была лишь вопросом времени. Очень короткого времени.